Он прочертил линии связи между Германией, особенно Гамбургом и Мюнхеном. «Слава Богу!» — отметил Даллес. Он не называл Пуллах. «Асконой, Ватиканом, испании Лиссабоном, Аргентиной, Парагваем, Чили». На ближневосточные контакты он еще не вышел. Очень хорошо. Умолчал о банкире Нибеле в Кордове слово есть слово ничего не сказал о том что в процессе операции был убийцу гестаповец фриц Продль из за свенциа за этим с парк нельзя распоряжаться в суе жизнью друзей только собой это пожалуйста любопытно сказал далис выслушав его рассказ — Честно говоря, я не думал, что дело приобрело такой размах. — И вы это раскрутили один? — Я тоже не думал, что дело приобрело такой размах, когда начинал его. Ромен ушел от прямого ответа, так же, как и далис Прикоснулся губами к стакану с виски, отломил ломтик сухого сейра, но не стал есть, напряженно слушал.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 И чем активнее мы туда вмешаемся, тем будет лучше и для испанцев, и для нас, американцев. Я очень хочу, чтобы мы были первыми, кто принесет им освобождение. А кто может им принести освобождение, кроме нас? Те же русские. У вас есть реальные основания так полагать?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 обращать нации в нашу агентуру. «Вы с этим не согласны?» «Нет». «Почему?» «Потому что это нацизм, это зараза, аллен, это оспа, чума, холера. Они прокаженные, понимаете? Они несут в себе фермент умирания общества, любого общества. Их надо безврыживать, чем быстрее, тем лучше». — Это как? — Обезвреживать, — повторил Роман, поняв вдруг, что он не готов к ответу, поэтому сказал упавшим голосом, — Обезвреживать, Харлина? Тот согласно кивнул. — Прекрасно, прекрасно, с этим я не спорю. Меня занимает тактика, стратегию я приемлю. Что надо сделать? арестовать, похитить, устранить на месте, требовать внесения заочного приговора, передав на них информацию у Нюрминг. ваши предложение. Их надо вывозить сюда. Они здесь назовут недостающие звенья, а их звеньев громадное множество, и они опасны. Чем? Помимо того, что нацизм проказа, Чем конкретно они опасны для этой страны? Они функционируют не просто так, не абы общаться друг с другом, Ален. Вот я и интересуюсь, во имя чего они общаются. Вы предлагаете заняться выяснением этого вопроса, выкрав их и посадив за решетку. Я предлагаю то же самое, но не выкрадывая их а внедряя в их сеть наших людей, которые поймут самое важное надолго вперед. — У вас есть такие люди? — спросил Роумен. — Назовите их. Я, пожалуй, поддержу такой план, хотя мне он, признаться, не по душе. — Во-первых, у меня нет людей, потому что я экс-разведчик. — Пол. — Я не удел. И меня это не очень-то огорчает. Работая в моей конторе, я приношу не меньше пользы этой стране, чем в ту пору, когда мы служили в Берне. Если я когда-либо понадоблюсь штатам, меня позовут. Я не посмею отказаться, хотя повторяю, я мечтал бы до конца дней моих сохранить ту позицию которую я теперь занял в бизнесе. Во-вторых, объясните мне, отчего вам этот план не по душе, только без эмоций, ладно? — Про опасность проказы вы говорили. Я согласен. Но мы с вами привыкли к риску. Да и прокаженных лечат врачи. Но они тоже люди, как вы и я. — Они их не лечат Они смотрят за ним и облегчают страдания. Вылечить проказу нельзя. Мне это дело не по душе потому, что можно упустить время, Аллен. Зараза разрастается. Раковую опухоль надо устранять как можно раньше, пока она не разрослась. «Позиция», — согласился Дарлес, — «вас своя, у меня своя»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 Смешно оправдываться незнанием, да и вряд ли кто в это поверит. Мне приходилось считать минуты, пока не вымоешь пальцы горячей водой с мылом. Даллес очепнул маленький кусочек сыра, положил его под язык, вздохнул. Буду ходить сюда покупать этот сыр. Чертовски вкусно. Запах фермы — символ спокойствия, возвращения в детство.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 Дело в том, чтобы преступников открыто назвать преступниками. И это должен сделать и не кто-нибудь, а именно мы, наша страна, исповедующая принципы демократии и гуманизма. Нажмите на пропагандистский аспект вопроса, Пол. Но тогда Маккайр переадресует меня на радио или в Нью-Йорк Таймс, Аллен.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 Вы для него непререкаемый авторитет. Сколько времени вам нужно на подготовку операции? Все готово. Проведете в одиночестве? Втроем или вчетвером. План разработан. Роман постучал себя по виску. Все здесь, все до мелочей. Кроме одной. Лицо Даллеса снова сделалось жестким. «Непроницаемым. Какая тюрьма в Штатах примет их? На каком основании?» и «Их примут в Нюрнберге. Убеждены?» «Абсолютно. Их примут русские», — возразил далис «Это верно. Они и примут, и помогут. Это вполне реальная сила». «Вы против?» «А разве я так сказал?» — удивился далис «Хорошо, Пол, я попробую позвонить Макайру, но, пожалуйста, не обольщайтесь по поводу меры моего влияния на него».